глава шестая. Стихи, вера и любовь. Грустный рассказ Мухтара. Когда Эпек оставила К у дверей делового центра Халид-Паша и вернулась в отель, он поднялся по лестнице на второй этаж, но не пошел сразу в губернское отделение партии благоденствия, а остался среди безработных, подмастерьев и прочих, слонявшихся без дела по коридорам. У него перед глазами все еще стояла сцена убийства директора педагогического института. Он испытывал раскаяние и чувство вины. И ему хотелось позвонить помощнику начальника службы безопасности, с которым он разговаривал утром, в Стамбул в газету «Джум Хуриет» или какому-нибудь знакомому. Но в деловом центре, переполненном чайными и парикмахерскими, ему так и не удалось найти место, откуда можно было бы позвонить. Такими мыслями он вошел в комнату, на дверях которой висела табличка «Общество любителей животных». Здесь был телефон, но он был занят. К тому же К не был абсолютно уверен, хочет он звонить или нет. Пройдя мимо приоткрытой двери рядом с помещением общества, он вошел в зал для петушиных боев, в центре которого находился маленький ринг, а на стенах висели фотографии петухов. В зале... Ка с мучительным страхом вспомнил, что влюблен в ИПЭК, и почувствовал, что эта любовь определит оставшуюся часть его жизни. Один из состоятельных любителей животных и петушиных боев очень хорошо запомнил, как в тот день и час Ка зашел в зал, сел, задумавшись на одной из пустых зрительских скамеек у края ринга, выпил чая, И прочитал висевшие на стене правила, написанные крупными буквами. Петухов, вышедших на ринг, без разрешения их хозяев, брать на руки запрещается. Если петух падает три раза подряд и не клюется, он считается проигравшим. Если сломана шпора, перевязка делается в течение трех минут, а если коготь, то в течение одной минуты. Если в драке соперник петуха, упавшего во время драки на пол, наступит ему на шею, то петуха поднимают, и бой продолжается. В случае отключения электричества ожидание длится 15 минут. Если электричество не появляется, бой отменяют. 15 минут третьего, выходя из общества любителей животных, Кар размышлял о том, как сбежать из этого Карса, похитив ибек. Губернский центр партии благоденствия был на том же этаже. Через две двери Это адвокатское бюро прежнего мэра от народной партии Музафербея, где свет сейчас не горел. Двери принадлежали чайной Дастлар и ателье Ешильтерзи. Утренний визит к адвокату теперь казался ка таким далеким прошлым, что входя в помещение партии, он удивился, что оно было в том же здании, в том же коридоре. Последний раз Кай видел Мухтара 12 лет назад.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 «Защита наших сестер в платках — это политика нашей партии в масштабах всей страны. А сейчас убивают этого убогого, не пропускавшего девушек в двери педагогического института. И свидетель, находившийся на месте преступления, не извести в полицию, приходит прямо сюда, в наш партийный центр». Мухтар напустил на себя любезный вид. «Пожалуйста, позвони отсюда в полицию и расскажи все». Проговорил он, протянув-ка телефонную трубку. У многостеприимный хозяин изысканное угощение. Когда Ка взял трубку, Мухтар набрал номер, заглянув в какую-то тетрадь. «Я знаком с помощником начальника службы безопасности Касым Беем», сказал Ка. «Откуда ты его знаешь?» — спросил Мухтар с явным подозрением, которое не понравилось Ка. «Утром журналист Сердар Бей первым делом отвел меня к нему», — произнес Ка. «И в этот момент...»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 Сейчас они чувствовали дыхание друг друга. Ка не знал, почему дает Мухтару слушать свой разговор, но понял, что так будет лучше. Он еще два раза описал помощнику начальника службы безопасности, нападавшего, не лицо, которого совсем не видел, а его щуплую фигуру. Как можно скорее приходите сюда. Мы запишем ваши показания, проговорил комиссар любезным голосом. Я в партии благоденствия, сказал Ка.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 сказал Мухтар, когда Ка повесил трубку. «Так или иначе они все знают. Они всех прослушивают. Я не хочу, чтобы ты понял меня неправильно из-за того, что я сейчас разговаривал с тобой так, будто обвинял тебя в чем-то». В этот момент Ка ощутил раздражение, похожее на то, что когда-то вызывали у него увлеченные политикой знакомые, для которых он был буржуа из Нешанташи. В лицейские годы эти люди шутили друг над другом,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 Несмотря на то, что Мухтар, став кандидатом от исламистской партии, совершил поступок, которого 10 лет назад сам стыдился бы, приносить извинения и подыскивать оправдания, опять пришлось к. Зазвонил телефон, Мухтар с видом ответственного лица снял трубку и начал жестко торговаться с сотрудником телеканала «Серхат» о стоимости рекламного ролика его магазинчика по продаже бытовой техники, которые должны были показать вечером во время прямой трансляции.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 Значит, жизнь — это сложная штука. Оказывается, и поэтом быть недостаточно. Вот почему мы оказались настолько вовлечены в политику. Как только эти слова были бы произнесены, оба мысленно сказали бы, когда поэзия не приносит счастья, появляется потребность в политике. Сейчас Ка еще больше презирал Мухтара. Ка напомнил себе, что Мухтар доволен, потому что его ожидает победа на выборах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 когда-то женатого на Эпек, которых не было и следа улыбки. «Ты видел в Стамбуле Фахира?» — спросил Мухтар, на этот раз улыбнувшись более дружелюбно. Теперь Кас мог улыбнуться ему в ответ. В их улыбках сейчас было что-то нежное и уважительное. Фахир и ровесник, уже двадцать лет был несгибаемым поклонником западной модернистской поэзии. Он учился в Сен-Жозефе, раз в год ездил в Париж на деньги своей богатой сумасшедшей бабушки, о которой говорили, что она аристократического происхождения. Набив чемодан книгами, купленными в книжных лавках в квартале Сен-Жермен, он привозил все это в Стамбул, издавал переводы этих книг, а также свои стихи и стихи других турецких поэтов-модернистов в журналах, которые сам выпускал, и в поэтических сериях издательств который сам создавал и доводил до банкротства. Противоположность этой его деятельности, пользовавшейся всеобщим уважением, его собственные стихи, написанные под влиянием поэтов, переведенных им на искусственный чистый турецкий, были лишены вдохновения, плохи и непонятны. Я сказал, что Фахира в Стамбуле не видел. «Я бы очень хотел, чтобы когда-нибудь стихи Фахира стали популярными», сказал Мухтар.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 Пахир, когда видел мои стихи. Карси и город, и люди словно не настоящие. Здесь все хотят или умереть, или уехать отсюда навсегда. Но у меня не осталось места, куда можно уехать. Я оказался словно выброшенным за рамки жизни, за рамки цивилизации. Цивилизованная жизнь была так далеко, что я не мог ей даже подражать. Аллах не дал мне ребенка, который, как мечталось, сделал бы то, чего не смог сделать я, однажды став настоящим европейцем, свободным и современным. как нравилось, что Мухтар может посмеяться над собой, слегка улыбаясь, словно бы светясь изнутри. А вечерами я пил, и чтобы не ссориться с моей прекрасной пек, приходил домой поздно. Это была одна из ночей в Карсе, когда замерзает все, даже птица на лету. В поздний час я последним вышел из закусочной Ешильюрт и шел домой на проспекту Орду, где мы тогда жили с опек. Идти там не больше десяти минут, но по меркам Карса — это довольно большое расстояние. Поскольку я перебрал ракы, то в два счета заблудился.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 Немного поодаль открылась дверь, люди входят и выходят. Послушавшись внутреннего голоса, я пошел за ними. Они взяли меня с собой, пустили. Светлый и жаркий дом. Здесь были неудрученные жизнью люди, потерявшие, как другие жители Карса, всякую надежду. Здесь были счастливые лица. И все же это были наши горожане. И кое-кто был даже мне знаком.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 шейха-реакционера и его последователей. К тому же я очень стеснялся запаха ракой, шедшего у меня изо рта, как из трубы. Я сказал, что потерял ключи. Мне сразу же пришло в голову, что я уронил связку ключей там, где хотел умереть. Лестивые ученики, бывшие рядом с ним, бросились указывать, что ключи имеют символическое значение. Он послал их на улицу на поиски. Когда мы остались одни, он ласково мне улыбнулся. Я успокоился, осознав, что это был тот самый добрый старик, которого я только что видел во сне. Мне захотелось поцеловать руку этому великому человеку, казавшемуся мне святым. И я так и поступил. Когда он сделал то, что меня очень удивило.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 Это предчувствие делало меня счастливым. Они все-таки нашли мои ключи. Вернувшись в ту ночь домой, я сразу уснул. Утром я устыдился происшедшего. О том, что со мной случилось, я помнил смутно, да и не хотел вспоминать. Я поклялся себе, что больше не пойду в обитель. Я боялся встретиться где-нибудь с последователями шейха, и видевшими меня там. Но когда я следующей ночи возвращался из пивной, ноги сами привели меня в обитель. Несмотря на раскаяние, которое я испытывал днем, в последующей ночи все это повторилось. Шейх сажал меня ближе всех к себе и, выслушав рассказ о моих бедах, наполнял мое сердце любовью к Аллаху. Я все время плакал и от этого обретал покой. Чтобы никто не догадался о том, что я хожу в обитель, а я скрывал это как великую тайну, днем я брал в руки самую антиклерикальную из газет, которую знал, Джум Хуриет, и жаловался, что везде развелись мракобесы, враги республики, и повсюду спрашивал, почему не проводится собрание в обществе сторонников идей Ататюрка. Эта двойная жизнь продолжалась до тех пор, пока однажды вечером Ипек не спросил у меня, У тебя другая женщина. Со слезами я признался ей во всем. А она заплакала. «Ты что, стал верующим и заставишь меня покрыть голову?» Я поклялся, что не буду этого требовать. Чувствуя, что происшедшее с нами похоже на внезапное разорение, я, чтобы успокоить ее, рассказал, что в магазине дела идут хорошо, Несмотря на перебои с электричеством, новые электрические обогреватели «Арчелик» очень хорошо продаются. На самом деле, я был счастлив, что теперь смогу совершать намаз дома. В книжном магазине я купил себе самоучитель намаза. Передо мной открывалась новая жизнь. Как только я немного пришел в себя, однажды вечером, порыви вдохновения, Я написал большое стихотворение, а в нем я рассказал о своем душевном кризисе, стыде, о поднимающейся во мне любви к Аллаху, о покое, о том, как первый раз я поднимался по благословенной лестнице моего шейха, о символическом и реальном значении ключей. В этом стихотворении не было недостатков. Клянусь, оно было не хуже стихотворений самых модных и новых западных поэтов, которые переводил Фахер.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 и еще несколько подобных фраз. Я не хочу грешить против истины. Он не был обычным человеком, но он был человеком малообразованным. По мне опять зашевелился мой внутренний демон, знакомый по годам атеизма. наполовину рационалист, наполовину прагматик. Такие люди как я находят покой и так далее когда объединяются с себе подобными в политическую партию, чтобы бороться во имя какой-нибудь цели. Так я понял, что вступление в партию, которая придает большое значение религии и духовности, даст мне более глубокую и значительную духовную жизнь, чем обитель. Партийный опыт, полученный мною в марксистские годы, очень помог мне теперь. Приведи пример, попросил К. Отключили электричество. Наступила долгая пауза. «Отключили электричество», — проговорил Мухтар загадочным голосом. Я ничего не ответил и сидел, не шевелясь в темноте.